51. Маша извинила и покинула мужчин. Спустилась с террасы к озеру. Ей нужно было остаться одной и подумать. Она дошла до берега и опустилась на песок в тени раскидистой ивы. Девушка понимала, что пришло время сделать выбор. И принятое сейчас решение изменит всю ее жизнь. Раден, несмотря на некоторые непонимания в начале знакомства, со временем стал ей дурак даже очень. Но остаться с ним означало остаться в этом ужасном, жестоком мире. Нет, Маша не смогла бы жить здесь, где каждый встречный норовит, если не унизить ее из-за женской сущности, то похитить и запереть в какой-нибудь темной башне. Нет, определенно домой. Она хочет вернуться, потому что соскучилась по маме, своим подругам, привычной жизни. А Раден, что ж, значит, не судьба и им не по пути. Говорят же, что юношеская влюбленность – это несерьезно. Маша ее перерастет, смирится и забудет. Может быть. Марьян, объект ее размышлений, неслышно подкравшись, сел рядом на песок. Маша вздрогнула, услышав его голос. Думать о расставании, когда любимый мужчина находился вот так близко, было намного тяжелее. «Марьян, я знаю...» что ты хочешь вернуться. И помогу тебе. Не стоит чувствовать себя виновата из-за того, что не можешь остаться со мной. Для меня главное, чтобы ты была счастлива. И я уверен, что это единственный правильный путь. Спасибо. Едва слышно прошептала девушка. Из глаз покатились непрошенные слезы, но Маша решительно смахнула их. Несомненно, если бы Рада начал говорить о любви к ней, умолял ее остаться, пришлось бы гораздо сложнее. Возможно, девушка даже дрогнула бы и согласилась остаться. А потом жалела об этом всю свою жизнь. «Предлагаю сегодня отдохнуть и набраться сил, а завтра двинуться в путь. Чтобы добраться до замка Вард, нам понадобится около трех дней. Нам придется идти пешком, вздохнула Маша, вспоминая все тяготы подобного пути». «Я же говорил, что в истинном облике меня сразу обнаружат. Но не переживай, я постараюсь создать для тебя максимально возможный комфорт». В экспедицию Марию снаряжали со всей ответственностью. Девушки подобрали брюки и рубашку по размеру, а также удобную обувь. Им выдали два заплечных мешка, в один поменьше погрузили провизию, а во второй теплое одеяло и необходимую в походе посуду. В путь выдвинулись сразу после рассвета. Арина вышла проводить их и попрощаться, пожелала Маше удачи и счастливого возвращения домой. Адера после вчерашнего разговора они больше не видели. Он не появился ни к обеду, ни к ужину. Отходя от усадьбы по частично сгоревшей еловой аллее, Маша пару раз обернулась и заметила, что занавеска в одной из комнат едва дрогнула, а может, ей только показалось. Радан взял ее за руку, и Маша сжала его пальцы. Да, они расстаются, но впереди у них еще целых три дня вместе, и девушка не хотела упускать ни секунды из отведенного им времени. За день они сделали два привала, чтобы отдохнуть и перекусить. Мария старалась держаться поближе к мужчине, постоянно прикасалась к нему и наслаждалась его прикосновениями. Когда начало темнеть, Раден остановился на берегу полноводного ручья и объявил ночевку. Он скинул рюкзаки на землю и велел Маше набрать воды, пока сам будет собирать дрова. Девушка достала из мешка большой металлический чайник и спустилась к ручью. В лесу было так хорошо, чуть прохладно. Сквозь зеленоватый шатер из листьев проникали последние лучи заходящего солнца. В небольшой заводе, чуть выше по течению, заливисто квакал лягушачий хор. Здесь было спокойно и уютно, и Маша опять засомневалась в принятом решении. Вернувшись с охапкой крупных веток, Раден разжег костер, воткнул по обе стороны от него две рогатины и положил на них длинный толстый сук, на который повесил чайник с водой из ручья. В ожидании, когда она закипит, мужчина достал из второго рюкзака провизию, нарезал хлеб, сыр, окорок и предложил Маше подкрепиться бутербродами в ожидании чая. На лес медленно пускались сумерки, постепенно сменившись ночной тьмой. Весело отвечал костерок, вода уже давно закипела, и Радан снял с огня чайник, заварив им с Машей по кружке ароматного травяного чая. Ну вот и закончился один из отведенных им дней. Утром они снова отправятся в путь и с каждым шагом будут все ближе к замку варт и прощанию навсегда. Марии было очень грустно. Сегодня Радан был особенно нежным и заботливым, словно стараясь оставить о себе самые лучшие воспоминания. У девушки защемило сердце. Сейчас, как никогда, она была готова сообщить ему, что передумала и хочет остаться с ним. Мужчина расстелил на траве одно из одеял, положил сверху второе, оставив загнутым уголок. «Мариен», — позвал он задумчиво смотревшую на огонь девушку, «иди спать». Услышав его голос, она словно очнулась и, сдрогнув, подняла голову посмотрела на него затуманенным взглядом, будто находилась сейчас не в лесу с ним а где то далеко в своих мыслях уже поздно иди спать повторил он девушка послушно оставила свое место у костра и легла на одеяло радон накрыл ее вторым и отошел эй а ты маша приподнялась на локте и испуганно посмотрела на мужчину она то планировала сладко уснуть удобно устроившись у него на груди и теперь не понимала, куда он собрался, почему сбегает от нее. Мариен, голос рада на осип, и ему пришлось откашляться, прежде чем он смог продолжить. Ты спи, а я посторожу лучше, мы же в лесу, мало ли что. Но ведь ты еще вчера сказал, что здесь нет хищников, и бояться нам нечего. Да, но он искал причину держаться от нее подальше и не находил. Иди ко мне. Маша приглашающе приподняла одеяло. Кажется, она поняла, что именно смущало Радана, но сама девушка уже решилась. Она не знает, что будет дальше, но эту ночь Маша приведет с любимым мужчиной. «Ты уверена?» — спросил он, а в глазах уже разгорались зеленые искры. «Да», — ответила Мария, — «я абсолютно уверена, что хочу, чтобы это случилось с тобой сегодня. Иди ко мне».